Глава восемьдесят вторая Трое защитников Карлоса проводили Гэвина с Четом к двум большим фургонам, сдвинутым вместе торцами друг к другу. Это были фургоны-клетки, те самые из Велесова каравана, в которых держали животных. По трем сторонам шла решетка из железных прутьев. Четвертая стенка была глухая, из досок. Когда они проходили мимо первого фургона, Чед заметил в глубине неподвижное тело алой леди. Она лежала на боку в луже собственной крови. Все ее тело было покрыто глубокими зияющими ранами, на месте крыльев и лап – кровавые обрубки. Ее лицо было закрыто импровизированной маской, сделанной из стального ведра, обмотанного проволокой и цепями. Никаких признаков жизни. Они остановились у соседнего фургона. «Открывай, Билл!» — сказал защитник, обращаясь к одному из двух солдат, которые стояли на страже. «У нас тут еще один!» Билл, казалось, их даже не заметил. С отвисшей челюсти он наблюдал за приближающейся ордой демонов. «Эй!» — сказал защитник, пихая Билла в бок. «Открывай, чертову, дверь!» «Что происходит?» — спросил тот. «Что тут делают все эти демоны?» «Да хрен их разберет, а теперь открывай дверь, мне нужно обратно и быстро!» Билл выудил из кармана связку ключей и открыл дверь, не сводя с демона в глаз. «Не нравится мне это», — сказал он. «То есть, ни чуточки?» «Да, я тоже от этого не в восторге», — сказал защитник и сделал движение, чтобы затолкать чьё-то в клетку. «Нет!» — нет сказал Гевин. «С этим я сам управлюсь!» «Да, пожалуйста», — ответил защитник. Гэвин втащил Чета вверх по ступенькам и втолкнул во фургон. Велес лежал в торце, привязанный к прутьям решетки. Он был весь изранен, руки обрублены. Рот был замотан какой-то окровавленной тряпкой, а единственный оставшийся глаз со злостью глядел на Гэвина. Рядом с Велесом лежала Ива Бок. Ее руки, все шесть, тоже были отрезаны. Она бросила на Чета взгляд, и ее лицо омрачилось еще сильнее. Мэри сидела рядом с его бок, связанная и с кляпом во рту. У нее явно была сломана нога, но, по крайней мере, они не отрезали ей руки и никак больше не покалечили. Чет не знал, рад он ее видеть или нет. Она, конечно, выжила, но ради чего? Ее дух явно был сломлен, да и остальных тоже. Все они должны были вскоре оказаться в аду, и они это знали». Гэвин толкнул Чета на пол между Мэри и Ива-бок и покосился через плечо на стражников. Их внимание по-прежнему было целиком посвящено приближающейся Орде. Быстрым движением Гэвин вырвал у Мэри кляп, сунул ей в рот несколько камонет и вставил кляп обратно. Потом он проделал то же самое с Четом. Незаметно вытащив нож, он перерезал на них обоих веревки, а потом вложил что-то Мэри в руки. «Божья кровь!» — прошептал он им. «Сами знаете, что делать». Гэвин сунул Чету за пояс один из револьверов. Положил рядом нож. «Чет, как начнется фейерверк, найди меня. У меня будут две лошади. Помни, важно только одно — выбраться отсюда и спасти твою дочь. Понял?» Чет был настолько ошеломлен, что не мог даже кивнуть. К тому времени, как он наконец собрался это сделать, Гэвин уже успел выйти из фургона, закрыть дверь и запереть ее за собой. Защитников поблизости не было видно. Остались только все те же двое стражников. «Я все запер», — сказал Гэвин. Билл оторвался от созерцания Орды ровно настолько, чтобы убедиться, что дверь в самом деле была закрыта и заперта. «Я бы на вашем месте поискал укрытие получше». «Что? Это еще зачем?» Затем, что тут, как я слышал, намечается заварушка, и мне кажется, что это плохая идея стоять здесь на самом виду, когда все начнется. Видали, какие у ребят мушкеты?» Стражники обменялись встревоженными взглядами. «К чертям!» — продолжал гэвин «Не знаю, как вы двое, но я лично не подписывался ни на какие сражения с демонами. По крайней мере, не с целой армией. Вообще-то, я подумываю отсюда валить с концами». «Ты что, хочешь уйти?» гэвин пожав плечами, удалился. — Что ж нам делать-то? — спросил Билл у второго стражника. — Я на подобную хрень тоже не подписывался. — Мы же не можем просто взять и свалить. Его товарищ явно думал иначе. Вместо ответа просто пошел прочь и вскоре уже исчез среди руин. Билл поторопился последовать его примеру. Как только они ушли, Мэри сунула одну из серебряных звезд в рот и в вобок, а потом подползла к Велесу и принялась освобождать его от цепей и веревок. Эффект божьей крови сказался незамедлительно. На концах призрачных рук расцвели прозрачные ладони и, мерцая, обрели плоть. У Чета тоже отросли руки. Он сразу же схватился за нож, но пальцы все еще плохо слушались, и он обронил клинок. Попытался еще раз, медленнее, и на этот раз получилось. Он быстро подполз к Мэри, которая как раз сражалась с цепью, стянувшей Велесу рот. чет прижал лезвие к цепи и принялся осторожно пилить. Нож рассек металл, и цепь распалась. Мэри скомкала звезду и сунула Велесу в изувеченный рот, протолкнув ее прямо в горло, чтобы тот смог ее проглотить. Глаза Велеса вспыхнули жизнью. чет снова чувствовал свои руки — Он подошел к двери и в считанные секунды срезал замок, спрыгнул на землю, шагнул к соседнему фургону, где была Алая Леди, и взялся за замок на двери. — Ты что делаешь? — крикнул кто-то. Чет повернулся и увидел защитника, который приближался, целясь ему в голову из мушкета.